Глава девятнадцатая Один Теперь вы не можете повредить мне роботы, сказал Мандамус И ничего не сделаете, чтобы изменить судьбу Земли Тем не менее, дрожащим голосом приснёс Джискар Вы не должны помнить о том, что натворили Вы ничего не должны объяснить космонитам Он трясущейся рукой подтянул к себе стул и сел. А Мандамос согнулся и медленно опустился на землю. Казалось, он безмятежно уснул. «И все-таки», — с глубочайшим отчаянием сказал Дэниел, взглянув на два бесчувственных тела, «Я потерпел неудачу. И когда нужно было схватить доктора Мандамоса, чтобы он не нанес вреда людям, я почему-то подчинился его приказу и застыл на месте. Нулевой закон не сработал». «Нет, друг Дэниел», — возразил Жискар. «Дело не в тебе. Это я остановил тебя. Доктор Мандамус хотел сделать то, что потом все-таки сделал, но боялся твоей реакции на свои действия. Я нейтрализовал его страх, а затем нейтрализовал тебя. И доктор Мандамус включил под земной корой, так сказать, медленный огонь». «Но зачем, друг Жискар, зачем?» «Потому что он прав. Я так и сказал тебе». Он-то думал, что он лжет. Изучив чувство торжества в его сознании, я убедился. Он уверен, что результатом усиления радиоактивности станут анархия сумятица, которые охватят Землю и поселенческие миры. И тогда космониты уничтожат их и захватят галактику. Но я подумал, что сценарий, который он разработал, чтобы покорить нас правильный. Устранение Земли, этого огромного перенаселенного мира — уничтожит мистическое и, по-моему, опасное преклонение перед ней и поможет землянам. Они с новой силой стремятся во все концы галактики и без земли, на которой они всегда оглядывались и которую обожествляли, создадут галактическую империю. И мы должны им помочь». Жискар помолчал и слабейшим голосом добавил. «Роботы и империя». «Как ты себя чувствуешь, друг Жискар?» «Я не могу стоять, но говорить еще в состоянии. Слушай, пора тебе принять мой груз. Я сориентировал тебя на ментальное обнаружение и контроль. Тебе осталось только выслушать последнее наставление, которое должно запечатлеться внутри тебя. Слушай». Он говорил ровно, преодолевая растущую слабость. Дэниел всем своим существом чувствовал слова и символы. Что-то двигалось внутри и вставало на место. Когда Жискар закончил, Дэниел вдруг ощутил холодное мурлыканье мозга Мандамуса, неровное биение мозга Амадира и тонкую металлическую нить мозга Жискара. «Ты должен вернуться к Мадам Квинтане», — сказал Жискар, — «и сделать так, чтобы этих двоих отправили на Аврору. Они больше не опасны для Земли. Затем проследи, чтобы земная полиция нашла и дезактивировала гуманоидных роботов, посланных на Землю Мандамусом». Будь осторожен, пользуясь своей новой силой, потому что ты еще не привык к ней и пока не умеешь ее четко контролировать. Постепенно ты приспособишься, если будешь тщательно анализировать свои действия. Пользуйся нулевым законом, но не оправдывай им вред, нанесенный индивидуумом без нужды. Первый закон почти так же важен. Охраняй мадам Глэддию и капитана Бейли, но не навязчиво. Пусть они будут счастливы вместе. Пусть мадам Глэйди продолжает бороться за мир в галактике. Пригляди, чтобы земля не покинули эту планету. И еще одно. Если я вспомню. Да, если сможешь, узнай, куда делись соляриане. Это может оказаться важным. Жискар замолчал. Дэниел встал на колени рядом с Жискаром. Взял его за руку. Металлическая рука Жискара бессильно повисла. «Очнись, друг Жискар!» — в отчаянии прошептал Дэниел. «Очнись! Все, что ты сделал, было правильным по нулевому закону. Ты спас множество жизней. Ты сделал добро человечеству. Почему же ты так страдаешь?» Голос Жискара так изменился, что его слова трудно было разобрать. «Потому что я не уверен, если другая точка зрения все-таки...» Правильно, и космониты восторжествуют, а потом... Сами погибнут, то галактика опустит. Прощай. Ижискар умолк навсегда. Дэниел встал. Он остался один. Ему предстояло позаботиться о галактике.